Пава включил в машине радио, и оттуда раздался голос Виссалы. «Я — обыкновенная женщина, и еду домой. А я — самый обыкновенный мужчина», — думал Пава. Никогда ни на кого не поднимал руки. Если на паром до Германии в последний момент заскочат припозднившиеся пассажиры, меня это не касается, и что там случится, не мое дело. И я понятия не имею, почему женщина с Куала-Сари упала с лестницы и свернула шею. И я тут ни при чем». Он стер в Вероникином доме все отпечатки пальцев, какие мог. Поискал на коченеющем теле свои волосы, нашел два. Рассудил, что если ни один таксист не вспомнит, что подвозил Веронику, то можно будет предположить, что она поймала левую машину. Да, он сам, Каспер Сунт и коллеги с работы могли бы поклясться, что подобное не в ее правилах. Но подчас люди преподносят сюрпризы. От Кула-Сари он поехал в направлении первого кольца, То есть в сторону противоположную логичной. Задумался, не стоит ли попытаться слепить камеры фарами, но решил не рисковать. На парковке у офиса уточнил время прилёта рейса из Оулу. В авиасообщении с Хельсинки весь день наблюдались накладки, и самолёт Каспер опаздывал больше, чем на полчаса. Это было очень, кстати. Утром нужно будет сразу же отнести в химчистку костюм, а вместе с ним и галстук. Рубашку, трусы и носки паво засунул в стиральную машину. Предварительно сходив в душ, надел самый поношенный тренировочный костюм и отправился пылесосить машину. Оставалось надеяться, что не придется объяснять соседу столь странную деятельность на ночь глядя. От пыли сборника нужно будет избавиться, а заодно и от бутылки из-под смузи. Он рассматривал костюм и галстук, собираясь упаковать их в пакет для химчистки. Пожалуй, костюм был тесноват в плечах и бедрах. Эта модная зауженная модель не очень подходила для любителей спортзала. Пёстрый галстук подарила Вероника. В итоге костюм и галстук он пропылесосил и решил положить в контейнер для секонд-хенда. Чертовски хотелось к ней Ка, но для этого было рано. Предстояла поездка до ближайшего ночного супермаркета, который он в случае чего объяснит острым желанием поесть пиццы. Он поехал в Оллари, где выбросил пылесборник на помойку и избавился от костюма, затем заглянул в пиццерию Тапиола и взял пиццу с ветчиной и ананасами, хотя знал, что не сможет её съесть. Сможет ли он вообще когда-нибудь есть пиццу? Он не хотел, чтобы так вышло. Он ведь привёз Веронику, чтобы уложить спать. Утром она проснулась бы не здоровая, но живая. Но если бы она узнала, что торпеды разобрались с Томасом, то наверняка сообразила бы, кто за этим стоит. Шанс всё изменить у Павы ещё оставался. Он мог позвонить по тому же номеру и сказать, что произошла ошибка. Томаса ещё можно было спасти, но для этого нужен был телефон с предоплаченной симкой. «А где его взять среди ночи?» Он успел удалить номер Вероники со своего мобильного и теперь понимал, что это было ошибкой. Пава был ее клиентом, как и десятки других. Имя Пава стоит ближе к концу алфавита, так что вряд ли полиция сразу возьмется за него. Вернувшись домой, он отнес пропахшую остывшим сыром и маслом пиццу на кухню и направился к барному шкафчику. Успел хлебнуть коньяка прямо из бутылки, прежде чем сообразил, что это может показаться подозрительным. Хотя вряд ли кто-то сейчас мог его увидеть. Он опустил шторы и вытер горлышко. Ты обыкновенный мужчина, с которым ничего необычного не произошло. Всё идёт своим чередом, всё хорошо. Павел Вайно никогда не страдал бессонницей, но теперь ему хотелось надеяться, что дома найдётся что-то посильнее безрецептурного мелатонина. которую он иногда принимал, чтобы легче перенести джет-лак после межконтинентального перелета. Пицца означала набитый желудок, а набитый желудок — сон. «Поешь, чувак, поешь! Ты не виновен! Покушай с аппетитом, представь, что эта пицца — последнее желание осужденного на казнь». Нет, прочь такие мысли. Он открыл коробку, разрезал круг на сектора, выложил куски на тарелку, достал из холодильника банку пива и соус сирача, чтобы приправить пиццу. Еще глоток коньяка вместо десерта. Первое совещание в 10, можно успеть выспаться. За едой он включил планшет, попытался следить за матчем НБА, но вскоре осознал, что даже не понимает, какие команды играют. Самолет из Оулу приземлился с опозданием на 25 минут. Каспер возьмет машину и меньше, чем через полчаса будет дома. Знает ли он, что Вероника оставила машину в сервисе, или удивится пустому гаражу? Через прачечную и кухню он войдет в дом, включит свет, Звать жену, наверное, не станет, посчитав, что та ещё не вернулась. Вот чёрт. Он забыл включить обратно камеру и сигнализацию. Свои отпечатки с Вероникиного телефона он, разумеется, стёр, но затем он выдохнул. Не такая уж это и оплошность. Вероника сама отключила сигнализацию. Кроме неё в доме никого не было. Ах ты ж. А камеры? А если это покажется странным полиции или Касперу? Вероника рассказывала, что иногда он подключается к камерам через ноутбук, что если в аэропорту Оулу он решил скоротать время, подсматривая за женой, и удивился, что картинки нет, ведь тогда он сможет сказать полиции, когда это произошло. Кусочек ананаса застрял между зубов. Пава попытался выковырять его вилкой и поранил десну. Вкус крови никоим образом не улучшал настроение. И есть он больше не мог, сложил остатки пиццы в коробку и убрал в холодильник. Пошёл с пивом в спальню, сел на диван и включил телевизор. На экране появился Винс Вонса со своим безумным взглядом. Ремейк "Психо", только не это. Пава стал переключать каналы. Бесконечные реалити-шоу, ожирение, невесты, эротика. Полный набор дерьма, которое, как считается, нравится людям. Будь это обычный день, он бы уже спал, но будут ли теперь в его жизни обычные дни? Каким маршрутом поедешь? Спросила Айна, взбивая яйца с молоком: "На прощальный завтрак у Томаса будет омлет с лисичками?" В своей жизни Айна путешествовала нечасто, но любила карты. Целая стопка которых лежала у неё в комоде. Некоторые были совсем старые, достались от бабушки, некоторые вырезаны из списанных библиотечных книг. Подаренный графом атлас времён СССР, Югославии и разделённой Германии, пусть границы с тех пор и поменялись, но дороги и города в основном остались прежними. Думал поехать в Восточном — Гамбург, Ганновер, Нюрнберг, Унсоу, Вейта. Угадаешь, в чём разница между севером и югом Германии? Север плоский, а на юге горы. Айна отлучилась на улицу за Кервелем, чтобы посыпать им омлет. Томас нарезал хлеб. Раз в месяц Айна пекла булочки и складывала их в морозилку, но из-за гостей эти запасы истощились. Ну и это тоже. Но хлеб навёл меня на другую мысль. На севере пекут отличный хлеб и при этом варят дреное пиво, а на юге хлеб такой же безвкусный, как в Италии, зато пиво отменное. Впрочем, я больше специалист по вину. Айно вспомнила вкус привезённого Томасом Брунелло. Это было тёмное и крепкое вино, несколько терпкое. Наверное, неплохо хоть раз в жизни увидеть, как растёт виноград. Можно поехать, как Томас, сначала по морю, затем поездом или на машине. Корабли она не любила, как и прочие замкнутые пространства, но именно так можно было вырваться и глотнуть свободы. Графу она говорила, что не летает самолетами из-за экологических соображений, но это было неправдой, она просто боялась летать. Жемчужина вертела хвостом у ног Томаса. Рыжая глядела с таким видом, будто предвкушала. «Скоро справа, одем этого двуногого». Черная запрыгнула на диван и положила голову ему на руку. Черная кошка перебегает дорогу, быть беде. В середине века таких кошек сжигали, как пособников дьявола. В те времена люди во что только не верили. Впрочем, животные действительно предчувствовали землетрясение и даже близость смерти. «Будешь еще кофе?» — Айна сняла с подставки электрочайник. «Да, еще от чашечки не откажусь». В памяти всплыла старая песня. «One more cup of coffee before I go to the valley below». «Еще чашечка кофе, и я пойду, спущусь в долину». Печальный голос, губная гармошка. Кажется, это был Боб Дилан. Отец Эри и Марку иногда играл Дилана, опрокинув пару бокалов красного в тихоря джены. Он пытался дружить с Томасом против четверых женщин своего семейства. Томас был для него желанным зятем. Умел слушать, неплохо разбирался в футболе, что для полуитальянца было неизбежно, и в ремонте бытовой техники. Как-то раз они даже рыбачили вместе. Правда, Томас так ничего и не поймал. Об этом можно было бы рассказать Айна, о плавании на лодке к рыбным местам у Вусуари, и о капризном спиннинге, об очертаниях разросшегося города в лучах утреннего солнца. Впрочем, не таким уж и ценным было это воспоминание. Куда охотнее он написал бы ей долину, которая простиралась к востоку от дядиных владений в Рокастраде, виноградники, лиса, неуместные среди всего этого солнечные панели, стада овец и машины, мчащиеся по совершенно прямому шоссе. И как над холмом к западу, за Чевителлой, стремительно восходит полная луна, похожая на театральную декорацию. Как кричат домашние совы и хрипло лают косули, чьих голосов он никогда не слышал в Финляндии. Как обильно в начале лета цветут орхидеи, зеленая и фиолетовая спаржа. Вот чем он поделился бы с Сайна, если бы позволяло время. Но вместо этого он сказал ей, что все еще думает, как лучше пересечь Альпы. Можно продать машину в Германии и добраться поездом до Флоренции. Ведь багажа у него нет. Получив мастер-карт, он сможет купить пару запасных рубашек и брюки перед отплытием. Но сначала нужно было забрать машину, эту чертову железяку, с которой все началось. Она стояла в гараже у Пава в северной Тапиоли. Он надеялся припарковать ее где-нибудь в центре, пока будет получать карточку. До автобуса еще оставалось время. Томас направился к берегу, в который раз пытаясь вспомнить, как ему удалось высвободить руки и выплыть. Жемчужина увязалась за ним, оставляя на мокром песке следы лап и рисуя абстрактные картины хвостом. "Как доберусь, напишу Айна письмо, расскажу обо всём, что знаю", решил Томас. "Опрошу прощения, но не сейчас". Айна дала Томасу побыть одному на берегу, смотрела на его оттёнённый солнцем силуэт, невысокий, стройный, Он мог бы быть танцовщиком или фигуристом. Он казался безобидным и беззащитным. Пусть доберется невредимым или не невредимым, кто сейчас невредим, а хотя бы живым и в своем уме. Женщина пошла проводить его до остановки. Если бы кто-то увидел их вместе, она смогла бы это объяснить. Но дорога была пуста. Там не оказалось ни туристов, ни соседей. Вдалеке на пригорке показался автобус. Это было начало забвения и новой надежды. Но вместе с тем это был и конец. Айна махнула рукой, автобус стал притормаживать. «Теперь я должен ее обнять», — подумал Томас. Однако прежде чем сделать это, попросил разрешения. Айна не ответила, но приблизилась и обвела его руками. Он ощутил, как под толстовкой напряглись мышцы ее спины. Щекой она прикоснулась к его шее. В какой-нибудь иной реальности, при других обстоятельствах, но таковых не существовало, был лишь этот момент. Она думала, что подпустила Томаса близко лишь потому, что тот был скитальцем, странником. От него по-прежнему пахло тмином. Этот запах станет воспоминанием о нём. Просто объятия, больше никаких прикосновений. И в следующий момент пыль из-под колёс остановившегося автобуса полетела им в глаза. Томасу пора было уезжать. Пава спал и во сне вместе с Томасом сбирался на скалу в парке Нуксио. Томас двигался легче, поскольку весил меньше. С другой стороны, цепляться за выступы ему было труднее, чем длинноруком у Пава, и вдвоем они были весьма слаженной командой. Теперь настала очередь Томаса страховать Пава. Быстрым движением он выдернул колышек, в то время как Пава готовился подниматься дальше. Внезапно в руке у Томаса появился нож, и прежде чем Пава успел осознать, что происходит, страховочный трос оказался перерезан. «Ты упал, дружище!» — засмеялся Томас. Проснувшись, Пава не сразу понял, что лежит в своей постели, а не на дне оврага. Хотя это еще как посмотреть. В любом случае подниматься будет тяжко. Действуй, как всегда. Обычный завтрак. Кофе, протеиновый коктейль, белковый омлет. Запустить планшет, включить уведомления о новостях. Тут Ринны, там Орпа. Сто человек погибло в Сирии. Ряйкинен провалил квалификацию. Никаких трупов на Кулассари. Ни в СМИ, ни на других сайтах. Ну и правильно. Это был несчастный случай, он произошёл дома, зачем сообщать о нём в новостях? Следствие устанавливает причину смерти, полиция не видит в случившемся криминала. Вот что должно отображаться на экране планшета. И так всё и было. Потом в душ, одеться в костюм цвета слоновой кости, к которому подойдёт розовая рубашка и галстук на тон светлее. Настоящий мужчина не боится розового. Настоящий мужчина вообще ничего не боится. Мобильный Томаса выключен. Чёрт. Ещё не поздно повернуть всё вспять. Достаточно раздобыть телефон. Пава поехал прямиком на работу, продолжая при любой возможности набирать номер Томаса. Теперь абонент был в сети, но Томас не отвечал. Куда он подевался? Может, всё-таки удрал к матери? Во околу поживёт в Мантикюле. Не съездить ли туда в обед? Нет. Буду вести себя как обычно. Крутой, респектабельный мужик смог сосредоточиться на совещаниях и цифрах, не отвлекался на новостные уведомления. Совершенно точно никто ничего не заметил. К часу дня ни одного сообщения об упавшей с лестницы женщине. Быть может, Каспер остался в оулу на ночь, возможно, Веронику до сих пор не обнаружили. Каждая прошедшая минута всё сильнее отдаляла его от преступления. Ещё несколько часов, и с Томасом тоже будет покончено.